Какая борьба с Англией невозможна, если не нанести удара прямо в сердце ее империи. Я отдаю себе отчет сложности этой операции, но уверен, что она будет осуществлена, ибо никакого другого способа закончить эту войну я не вижу. Англия не хочет мира. Она хочет, как всегда, чтобы ради ее имперских интересов все страны мира... втягивались в войну одна за другой. Они сейчас сопротивляются в Африке, будоражат Балканы, бомбят наши мирные города. Со всем этим я намерен решительно покончить. Наряду с благоприятной погодой я жду также скорейшего ввода в строй наших новейших кораблей, которые сведут к минимуму преимущества англичан на море и помогут осуществить нашу операцию на островах. Как я уже писал вам ранее, те примерно 70 дивизий, которые я вынужден держать в генерал-губернаторстве, проходят переформировку и обучение в районе, недоступном для авиации и разведки англичан. То, что они вызывают у вас понятное беспокойство, я понял из бесед с господами Молотовым и Диконозовым. Начиная примерно с марта, эти войска начнут перебрасываться на побережье Канала и западное побережье Норвегии, а на их место будут пребывать новые части для ускоренного обучения, о чем я и хочу заранее предупредить вас. Кроме того, эти войска в самом ближайшем будущем я намерен использовать для вытеснения англичан из Греции, для чего мне придется провести их через территорию Румынии и Болгарии. Войска, которые осуществят вторжение в Англию с территории Норвегии, будут продолжать пользоваться транзитом через Финляндию. У Германии нет никаких интересов Финляндии и Болгарии, и когда цели этой войны будут достигнуты, я немедленно уберу оттуда свои войска. Особо я хочу вас... предостеречь от следующего. В сопровождается лихорадочными поисками спасения от своей неминуемой судьбы. С этой целью они фабрикуют всевозможные вздорные слухи, главные из которых можно грубо разделить на две категории. Это слухи о готовящемся нападении СССР на Германию и Германии на СССР. Я не хочу останавливать ваше внимание на нелепости подобного вздора. Однако на основании имеющихся в моем распоряжении данных могу предсказать, что по мере приближения нашего вторжения на Британские острова интенсивность подобных слухов будет постоянно возрастать, а возможно к ним добавятся и какие-нибудь сфабрикованные документы. Буду с вами совершенно откровенен. Часть подобных слухов распускается и соответствующими ведомствами Германии. Успех нашего вторжения на острова во многом зависит от достижения тактической внезапности, поэтому полезно держать Черчилля и его окружение в некотором неведении относительно определенности наших планов. Прошу вас, не верьте никаким слухам. как это делаю я со всеми слухами о подготовке вашего нападения на Германию. Ухудшение отношений между нашими странами до уровня вооруженного конфликта является для англичан единственным путем к спасению. Я уверяю вас, что они будут продолжать усилия в этом направлении с присущей им хитростью и коварством. Для окончательного решения... о том, что делать с обанкротившимся английским наследством, а также для упрочения союза социалистических стран и установления нового мирового порядка, мне бы очень хотелось встретиться лично с вами, о чем я уже говорил с господами Молотовым и Деканозовым. Только наша личная встреча, по моему мнению, поможет окончательно разрешить те проблемы, который еще разделяет две наших великих страны. Переговоры на любом другом уровне могут только ставить эти проблемы, но не разрешать их.